Кирилл Клеванский, Матабар, книга четвертая, серия четвертая. Только теперь, познакомившись и со старьевщиком, и с пижоном, Ордан заметил неуловимое сходство между этими двумя персонами. И нет, разумеется, дело не во внешности, поскольку один напоминал выдру, а второй некую помесь между котом и лисой, и не в одежде так как Бельский одевался строго, в чем-то даже чопорно. Тот выглядел сдержанно даже сейчас, без пиджака, с закатанными рукавами, обнажившими несколько черных татуировок. Одну в форме грызущего проволоку черепа, а другую в виде плачущего над могилой ангела. Из тех материалов, которые Милар выдал когда-то напарнику для ознакомления, Арди узнал, что татуировки — явление весьма и весьма редкое, и не характерны для империи. По двум причинам. С одной стороны, они слишком уж отзывались памятью о племенных татуировках орков, огров и гоблинов, которыми те украшали свои тела во времена правления Эктоса. С другой, татуировки ассоциировались с селькадой и их военными звездными магами. Но не суть. Ижон выглядел статно и строго, серые брюки в белую полоску, Дорогущие, начищенные туфли, часы, обручальное кольцо. Сорочка, едва ли не белее, чем несколько седых прядей в волосах, которые в данный момент больше напоминали воронье гнездо. Но если предположить, что Пижон всю ночь самолично занимался прослушиванием артистов, то неудивительно. Кстати, это оправдывало наличие у него под глазами очертаний темных мешков. Да и щетинный, и ухоженный, лишь пытающийся себя выдать за небрежность, теперь таковой и являлась. Так что нет, дело вовсе не в непосредственно внешнем виде и не в повадках или манере речи, а в чем-то ином, в чем-то неуловимом. И Арди несколько раздражало, что он не мог заметить и понять, в чем именно заключалось их сходство. Приезжаем? Бежон протянул ладонь в сторону центральных мест первого ряда и, не дожидаясь, Арди развязал бабочку и направился в указанном направлении. Ардан некоторое время стоял неподвижно. Глупо было не опасаться такого человека, как Пижон. Как наставлял Эргар, только глупец позволяет себе оставить осторожность перед лицом любого, даже самого слабого хищника. Сомнений в том, являлся ли Артур Бельский хищником или нет, не возникало. А уж ошибиться в силе данного человека — непозволительная роскошь. Слабый человек не встал бы во главе криминала столицы империи, проворачивая свои дела под носом второй канцелярии и стражей, попутно находясь в тех границах, что не привлекали к нему куда более пристальное внимание. На такой был способен лишь умный, расчетливый, хладнокровный, а самое главное — жесткий и жестокий человек. Ордан покрепче сжал посох и провел кольцом по поясу. Аверский выдал ему несколько накопителей зеленый и красной звезд из собственных запасов. С щелчком платформа с кристаллом встала на место в кольце. Не то чтобы Арди подозревал, что ему придется воспользоваться магией, просто здесь, как и в случае с револьвером, ему был важен сам факт наличия возможности. Успокаивало. Пройдя следом за Пижоном, Ардан снял пальто и положил его между собой и Бельским, а затем сел на одно сиденье в сторону. Сцена поднялась перед его глазами еще выше, хотя, может, это он теперь оказался ниже и... «Вы не бывали раньше в театрах, господин Игабар», — констатировал Пижон. Как и тогда, в закрытом клубе Иртеат Артур сидел в кресле расслабленно. Перекинув нога на ногу, он крутил в пальцах сигарную гильотину. «Учитывая то, откуда вы прибыли, это вполне само собой разумеющийся факт. Но вы ведь, если я не ошибаюсь, уже почти девять месяцев живете в столице?» «Ужасно скверная оплошность, молодой человек», — говорил Пижон. «В той же манере, что и с Миларом до того, как капитан попросил говорить на чистоту». Так что Арди не ощущал, как в прошлый раз, что к его горлу приставили кинжал. Видят спящие духи, если бы не знал, кто именно сидит рядом с ним, то предположил бы, что попал в компанию пусть и немного странного, но образованного и интеллигентного человека. Того, кто привык работать своей головой, а не руками. Я вовсе не пытаюсь как-то вам намекнуть, господин Агабар, что знаю вашу биографию и хочу этим воспользоваться. Воспешил добавить Артур, я уж тем более не собираюсь как-то на вас давить и шантажировать в моей осведомленности о ваших дружеских отношениях с госпожой Тесс Арман. Ардан молчал. Как выразился бы полковник, придерживался своей стратегии. Понимаю, вы понимаете почему. Ардан мысленно слегка устало вздохнул. Опять же, как и говорил полковник иногда приходилось принимать несколько иное тактическое решение. Если честно, двигая сухими губами, резонируя столь же сухим горлом, произнес Арди: "То нет, не понимаю". Да? На лице Артура не отобразилось ровно никаких эмоций. Впрочем, не стану иронизировать над тем, что вторая канцелярия не держит марку качества. Но понимаю причину вашего... Непонимание уж, простите мне тавтологию. Всю ночь прослушивали новые и не столь новые таланты. Усталость, сами понимаете. И Пижоно кинул Ордана взглядом, который лучше всяких слов обозначил, что бандит, хотя вряд ли столь скудное слово могло в полной мере охватить то, чем зарабатывал себе на жизнь Бельский, с легкостью определил влияние бодрящих отваров. Заметив, что Арди не намерен пока что снова говорить, пижон продолжил разговор. Вы, возможно, полагаете, что у меня достаточно, скажем так, Артур, красноречиво щелкнул гелиетиной, возможностей, чтобы не сильно опасаться генерал-губернатора Шамтура, ну или хотя бы обставить все так, что на меня нельзя будет указать с абсолютной гарантией моей вины. Ордон почувствовал, как с его губ срывается облачко холодного пара. Но право, господин Габар. Артур, как и в Иртиаде, делал вид, что ничего не замечает. Вы, в свою очередь, обладаете возможностью прямо здесь и сейчас отправить меня к вечным ангелам. Ведь, как видите, я без охраны, оружия и какой-либо защиты. Бельский развел руками в разные стороны, подтверждая правдивость своих слов. Мои дорогие партнеры по концертному залу уже разъехались по домам, своим семьям. Но мне, видимо, придется как-то оправдаться перед женой. Вы, такая цена работы. Артур как-то хитро подкинул гильотину, поймал указательного средним пальцем, а затем, как заправский шулер, взмахнул ладонью и та исчезла. Взмахнул еще раз, и серебряный секатор снова появился. Бельский не выделывался скорее, просто разминал пальцы. — Простите за лирическое отступление. — Но, как видите, я жив, вы меня не убили, хотя можете. И я чего-то да могу, но не делаю. Возможности не всегда подразумевает немедленное их исполнение, господин Игабар. — Предположим. — кивнул Арт, попутно не отнимая ладони от посоха и удерживая тот так, чтобы в любой момент иметь возможность воплотить печать. — Но для чего мы тогда сейчас ведем этот диалог? Пижон посмотрел на него с искренней таликой удивления. «А вам, господин Игабар, всегда требуется некая веская причина, чтобы просто провести время с приятным человеком в не менее приятной беседе?» Арт, наверное, мог бы сказать, что Пижон был ему неприятен, но, если честно, в какой-то степени данное утверждение оказалось бы ложью. Нет, Ардан не испытывал по отношению к королю криминального мира какой-то симпатии но и отрицательных эмоций тоже. Он просто его не знал. Лично не знал, разумеется, и опирался в своих ощущениях лишь на сам факт принадлежности Артура к криминальному миру. К тому же самому, к которому принадлежал и Аркар, с которым и Ордан, и Тесс, да и Бориса с Еленой связывали, странные отношения, еще не дружеские, но уже и неприятельские. А вы ведь сейчас не на службе. — Добрал. — А я не на работе. Артур убрал руку во внутренний карман жилетки и вытащил на свет сигару. Отсек кончик и прикурил от простой спички. В воздух взвился шлейф дыма с ароматом пихты, кожи и крепкого алкоголя. Так что нам ничего не мешает просто побеседовать. — О чем? — удивился Ардан, попутно отмахиваясь от дыма. — При всем уважении, господин Бельск, можно просто Артур. — Тогда можно просто Арт. «Замечательно!» — глубоко затянулся пижон и выдохнул плотное, оформленное колечко дыма. «Руку не предлагаю, потому что, опасаюсь, что вы в силу горячности возраста и предубеждений можете отказаться ее пожать, и мне придется как-то на это реагировать, так что не стану ставить нас обоих в неловкое положение». «Угроза ли это? Абстрактное наблюдение или что-то еще? Арди не понимал». Он вообще, если честно, не понимал Бельского. Тот слишком отличался от тех бандитов, кое Харди уже видел, а видел он не так и мало. — При всем уважении, Артур, у нас с вами нет общих тем для разговора. — При всем уважении, — медленно повторил Пижон, — никогда признаться не понимал этой фразы. — Если вы уважаете разум человека, Арт то понимаете, что у него достаточно интеллектуальных способностей, чтобы осознать, что вы не пытаетесь как-то его задеть. А если вы уважаете тот факт, что у вашего собеседника есть более сильные стороны, нежели мозг, то сколько бы вы ни заявляли про уважение, но он все равно почувствует себя задетым, в силу собственной глупости. Ардан не сдерживал свой взгляд ведьмы. Просто потому, что у него не получилось бы удерживать взгляд одновременно с тем, как он постоянно удерживал в разуме чертеж печати, готовый воплотить заклинание в любой момент. Но при этом Бельский вел свой практический монолог вовсе не из-за взгляда. В этом Арте тоже был уверен. Никогда об этом не задумывался. Вновь честно признался Ордан. «Видите, Арт, мы уже с вами беседуем». Артур позволил себе небольшую улыбку. «Еще немного, и вы, возможно, спросите меня про происхождение моих...» Пижон поднял предплечье, демонстрируя черные татуировки. «А я, может, даже расскажу вам одну из десятка небылиц, которые обычно придумывают скуки. Весьма, знаете ли, утомляющий вопрос и абсолютно пустое любопытство». Ардан едва сдержал рвущийся на волю вопрос. Если бы не ремарка Пижона, то Арду бы и дальше не было никакого интереса до татуировок Картура. Но теперь ему казалось, что за ними скрыта некая тайна. Возвращаясь к нашей с вами, Ард, начальной теме разговора, я не стану как-то на вас давить уж тем более пытаться использовать госпожу Арман по той простой причине, что знаю. Артур впервые за все время разговора посмотрел в глаза Арди, и тот понял, что собеседник врет. Хотя бы относительно своего утверждения об отсутствии защиты, ибо нырнуть в разум пижона Ордан так и не смог. «Я точно знаю, что после этого вы приложите все усилия, чтобы меня постигла участь, возможно, даже страшнее, нежели банальная смерть. Я вижу у вас эту черту, Арт, жестокость». Легко увидеть в другом то, чем обладаешь сам. Она присутствует в вас, даже если вы сами пока о ней не знаете. Перед внутренним взором Арди промелькнули глаза Ларловой, полные ужаса, от осознания неминуемой участи. Или знаете, что же, тем лучше для вас. Артур снова выдохнул облачко дыма и стряхнул пепел в простую жестяную банку, которую, кажется, принес с собой. Догадываетесь, почему, несмотря на то, что все мои, так скажем, недоброжелатели, знают о том, кто моя жена и дети, с их головы не упадет и волосок? Ордан вспомнил слова Милара о том, как вторая канцелярия обходится с теми, кто вредит семьям плащей. — Потому что боятся того, что вы с ними сделаете. — Почти, Арт, почти. Видите ли? Артур вздохнул и откинул голову назад на мягкую подушку в изголовье кресла-стула. Подобное знание оно отпугивает лишь тех, кто не готов идти до конца. Тех, кто не уверен в своих силах, кто не готов рискнуть всем. А таких — подавляющее большинство. Ну а единиц, уникумов не остановит ничто. И я повидал на своем веку достаточно и тех, и других арт чтобы научиться видеть в своем собеседнике то, что есть на самом деле, а не то, что тот пытается выдать за правду». Ордан промолчал. Он бы никогда не навредил жене и детям пижона, какие бы события между ними ни произошли. В воздухе запахло весенними травами, растущими у ручья. Запах тесс. «Или же... все же...» Арди посмотрел на Артура. На миг ему стало страшно, до да жути, до да дрожи, но не из-за своего собеседника, а из-за самого себя. И того секрета, который он только что о себе узнал, секрета, который он постарается сохранить в тайне, в том числе от самого себя. Вся разница между нами и вами, Арт, и же он явно имел в виду не их двоих, а куда более крупные группы граждан том, что нас жизнь заставила в первую очередь думать о себе, о вас, о других. Но и мы, и вы, мы не такие, как остальные. Наша рука не дрогнет, и мы будем готовы выдержать последствия. Или нам так кажется. В любом случае, я бы предпочел видеть в вас своего хорошего знакомого, когда вопрос не касается дел. А когда касается, то уж извольте противника. И, возможно, если судьба сложится совсем уж в противном ключе врага. Но не более того. Не более того. Арди, возможно, в силу ограниченности жизненного опыта не понимал, как в области негативных отношений кто-то может оказаться за чертой враг. Что там дальше еще находилось? Но, видимо, Пижон знал ответ на данный вопрос. «Позволите откровенность, Артур?» «Конечно, Арт, не стесняйтесь. Вы очень странный человек. А вы думаете, что вы не странный?» Мгновенно с немного озорной улыбкой отреагировал Пижон. «Но, боюсь, Арт, на этом нашу с вами, признаюсь, не очень приятную беседу, ибо я не люблю вести монологи, придется закончить. Если я задержусь еще хотя бы на полчаса...» то мне придется иметь дело не с просто огорченной, а расстроенной женой. Врагу такого не пожелаешь. Вынужден отклониться. Артур приподнял несуществующую шляпу и, бросив сигару в банку, взял ту и поднялся с места. — А Тесс, — перебил его Артур, — получила свое место в качестве жемчужины нашей программы еще на моменте, когда я лишь подписывал документы о вхождении в долю. «Будьте уверены, Арт, не пройдет и пара лет, как о вашей подруге будет знать вся столица, а еще через несколько — вся страна. И вам уж, простите мне мою бестактность, стоило бы к этому подготовиться». Ордан нелепо хлопнул ресницами. «Но я надеюсь, что вы сохраните мою уверенность так же, как и род моих занятий втайне от нее». «Раз уж вы, зная, кто я такой, не воспрепятствовали ее здесь появлению, то, значит, в вас, Арт, присутствует житейская мудрость. А за такую услугу с вашей стороны скажем...» Артур склонил голову набок и улыбнулся одновременно, как кот и как лис. «Я буду должен вам маленькую ответную услугу». И Кижон развернулся и направился к выходу. А Ордан не нашел ничего лучше, кроме как окликнуть странного бандита. — Тогда скажите, Артур, в обмен на услугу, что вы знаете об ордене паука и предстоящем аукционе? Артур замер, остановившись будто вкопанный. Несколько мгновений он хранил молчание, а затем тихо, вкратчиво, с расстановкой, совсем как когда говорил с Миларом, произнес. — Я имел в виду маленькую услугу, капрал. Арди буквально кожа ощутил, как его горло скребет острое лезвие, только и ждущее, чтобы впиться в шею. «И если вы, капрал, хотите вести дела, то давайте вести дела, а не беседовать. Но тогда и на сцене не ваша подруга, а подруга капрала второй канцелярии». Ардан сжал посох, и по полу зазмеились ледяные узоры. Теперь он понял все, что хотел ему сказать Пижон в столь завуалированной сложной форме. Пока они поддерживали друг к другу нейтралитет, за исключением общих дел, то им обоим не требовалось переживать за своих близких. Пауки явно не имели прямого отношения к Артуру Бельскому. Но если тот начнет отвечать на направо и налево на вопросы, пусть даже и мимолетные то данный статус-кво изменится, причем не только касательно пауков. Так что сделаем вид, Арт, что меня и вас слишком утомила эта ночь, и я ничего не услышал. Куда более спокойной манере произнес Артур, и ощущение ножа у горла исчезло, как в свою очередь растаяли ледяные змейки на полу. «В нашем концертном зале вас всегда будет ждать место на балконе для друзей и родственников артистов, а в РТА можете наведываться в любое удобное для вас время. Я там бываю редко, и это вовсе не мое к вам личное приглашение. Меня просто сильно расстроило то, как с вами в тот раз обошлись на входе. Это недостойное поведение. А теперь отдаю вас в надежные руки». Артур, так и не оборачиваясь, коротко кивнул и быстрым шагом удалился, исчезнув за дверми, ведущими в фойе. И буквально через мгновение на сцене послышался шорох тяжелой ткани занавеса, и на сцене появилась Тесс, одна без музыкантов. Она была одета в то же платье, что и при их первой встрече, черное и блестящее, с разрезом чуть ли не до середины живота и таким же до бедра. Но на ТЭС платье не выглядело пошлым или чересчур щур вызывающим. Арди воскликнула она и, подойдя к краю сцены, подобрала полы платья, опустилась на корточки. Ардан, у которого из головы тут же вылетели все посторонние мысли о демонах, пауках, звездной магии и бандитах, поднялся с места и подошел к бортику. Тесса улыбнулась, легко и беззаботно, и снова, будто вокруг стало светлее, словно летнее солнце заглянуло внутрь концертного зала. — Прости, пожалуйста, — чуть нахмурилась девушка. — Расписание немного сдвинули, и мы уже почти час, как закончили прослушивание. — И угадай, что? — Что? — мягко спросила Арди, уже зная ответ. — Ну, вот ты угадай. — Даже не знаю, — решил подыграть юноша. — Нас? «Выбрали!» — воскликнула Тес и вскинула руки вверх так резко, что едва было не упало. Арди вовремя подхватил ее под колени. «Ой, спасибо! Открытие концертного зала хотели сделать в середине лета, но перенесли на первые числа месяца святых. У них здесь что-то с лейпроводкой». «Да! Какой ужас! А вы не сгорите?» «Так, Арди, волшебник, ты настолько не сглазь. «Я постараюсь». «Честно?» «Разумеется!» — улыбнулся Ардан. Тесс тоже улыбнулась, хоть и улыбалась и до этого, но теперь еще и глазами. «И вечные ангелы Арди! Здесь такая акустика!» Тесс скачала на ноги словно ребенок закричала «Эгегей!» И ее голос резонировал среди стен, все нарастая и нарастая громкостью, даже без всяких лей микрофонов. Тесс смеялась и кричала «Что-то еще?» Арди смотрел на нее радостную и невесомую, как перышко. Тесс не знала, не знала, кто такой Артур Бельский. Она ведь действительно не интересовалась делами Аркара и орочих пиджаков, не лезла в это бандитское болото, да и, судя по словам, на прослушивании присутствовал не один лишь пижон, так что Тесс не знала. Да может, в городе и ходили какие-то слухи касательно темных дел мецената Бельского, но... Ордан смотрел на девушку и улыбался. Так же глупо и беззаботно, как и она сама. Возможно, надо было рассказать. Все тайное рано или поздно становится явным. Тес все равно узнает, в чьем именно концертном зале выступает. И ее стремление прекратить любые отношения с орыщими пиджаками окажется абсолютно пустым и незначительным. Еще она узнает, что Арди с самого начала все знал. — О-хо-хо-хо! — сложив ладони вокруг рта колодцем, — кричала Тесс. — Слышишь, да? Как здорово! — Слышу! — задорно кивал Ардан. Звучит потрясающе. Ардан должен ей рассказать. Должен, чтобы не получилось, как тогда с питомником и храмом. Ведь он же пообещал себе, что больше не будет пытаться решить все сам. — Да, он ей расскажет. — Обязательно. «А давай я тебе спою». Тесса замерла, и с глазами сверкающими ярче новогодних огней всего Больеро повернулась к Арде. «Я очень хотела, чтобы ты услышал эту песню именно со сцены. А тут из-за расписания все так. Она, не договорив, мотнула гривой рыжих волос. Спеть?» «Разумеется». «Тогда» — Тесса выпрямилась и посмотрела прямо в глаза Арди. «Только сегодня». «И только для вас, господин Арди-волшебник, будущий артистка концертного зала Больеро Тесс Арман...» Тесс понизила голос до заговорщического шепота. «Тут должны быть овации, Арди». «А, да, прости». Ордан прокашлялся и чужим низким голосом проревел. «Ура!» И, что было сил, зааплодировал. «Благодарю, благодарю», — раскланилась Тесса. «А теперь прошу тишины». И она запела, а Арди отправился в путешествие по собственным воспоминаниям. Мы здесь с тобой, где свет фонарей и мелькание. Они шли по придворцовой набережной. Ели мороженое, о чем-то весело болтали. Мимо проплывали автомобили, сияли фарами, скрипели сталью и пыхтели дизелем. Но все неприятные запахи забирала с собой Ньюва. Та просыпалась от постылой зимы и скидывала из себя ледяной покров холодных объятий. Весна только-только начиналась, но это не мешало Тессе и Арде есть мороженое. Они не обращали внимания на недоумевающие взгляды, путающихся горожан. Те никак не могли взять в толк, почему двое молодых на все еще довольно кусачем морозе едят мороженое. А молодые лишь смеялись в ответ и, как и всегда, просто болтали. Когда они гуляли, им никогда не случалось замерзнуть, какие бы холода не терзали метрополию. И ты представляешь, это заказчица приходит и говорит, что я неправильно шов прострочила, сплеснула руками Тесса едва не задевая рожком статного господина, под теплой шляпой которого сверкали пряди седых волос. Тот буркнул что-то нечленораздельное о том, что есть на ходу верхние приличия, но осекся. Стоило ему увидеть плащ и косо Харди, что не мешало последнему извиниться перед господином. «Ой, простите, ушел уже». Ну так вот, и она целый час уверяла госпожу Окладову, что строчка должна быть другой. «А что Окладова?» «Как всегда, взяла ножницы, распорола шов и предложила госпоже сделать самой, и если шов окажется лучше, Окладова возместит полную стоимость». «Ого!» «Разумеется, заказчица только надулась, как индюшка, и пообещала подать в суд на разбирательство». «И что?» «Да ничего, месяц прошел, до сих пор подает». Тесс снова взмахнул руками... Но Арди был к этому готов и вовремя подхватил девушку до ботани и спачкала кого-нибудь. Акладу, оказывается, уже слышала об этой своеобразной госпоже, вроде как-то та вот так ходит по разным отелям, на все жалуется и выбивает себе скидку или и вовсе возврат средств. Вот ведь, проглотил последние слова Ардан. Ага, я примерно так и сказала. Они посмотрели друг на друга, улыбнулись и что-то холодное клюнуло нос юноши. «Теперь у тебя грязный нос!» засмеялась Тессы. И, «И у тебя тоже!» И рожок Ордана мазнул по носу спутницы. Они переглянулись и снова засмеялись, игнорируя протесты и возмущение прохожих. «Машины шумят, и сигарет, и небо погодит и снова, Dan kasih sayangmu yang Ардан смотрел за окно. Там лил дождь вперемешку с мокрым снегом. Весна вступала в свои законные права, и приближался период остервенелых ливней, сменяющихся гадкой подленькой моросью, лицо и заливающей за шиворот. И поди еще разберись, что хуже. — Прости, Тесс, кажется, сегодня мы не попадем на танцы. — А почему прости? — Потому что ты всю неделю этого ждала. «Ну и подожду еще неделю», — пожала плечами Тесс. «Нет, и ж дождь начал. Чего извиняешься-то?» Арди, если честно, и сам не знал, почему извинялся. Ему просто хотелось отвести Тесс на танцы. Она очень ждала возможности потанцевать под открытым небом на больеро. А здесь такое. И вообще у нас тут свои танцы есть. Она схватила его за руку и потащила к выходу из их ее, да, ее маленькой квартиры. «Они ведь еще даже не...» У Арди язык не поворачивался сказать. «Они ведь не торопились. Мы над джаз-баром с тобой живем или где, тем более все равно уже при параде оба». Ордан попытался что-то возразить, но Тесс его не слушала. Цокая каблуками вместе с юношей, она вылетела на лестницу и буквально проплыла вниз по ступенькам. Внизу уже играл ансамбль, или, как их правильно было называть, джазовая группа. Курчал саксофон, плясали пальцы по клавишам рояля, контрабасы ударные задавали ритм. Зал был битком забит посетителями, те ели, курили, что-то громко обсуждали. Аркар, как и всегда, протирал стаканы за барной стойкой, и, если уж совсем становилось трудно, помогал барменам. Тесс, несколько не заботясь о том, что происходило внутри, подбежала к музыкантам и что-то тем сказала. — Те пошептались, и вскоре джазовая музыка сменилась медленной и спокойной. — Эй, почему поменяли звук? — Клавишник, ты... — раздался громогласный, жесткий, хрустящий кашель Аркара, сдобренный неодобрительными взглядами вышибау. — Музыкантам надо отдохнуть. Концерт продолжится через... Полуорк бросил быстрый взгляд на Тесс, та показала открытой ладони. «Концерт продолжится через двадцать минут». Тесс положила левую руку, оторопевшего Арди себе на талию, а правую вытянула так, чтобы взяться самой за ладонь. И они затанцевали, не обращая внимания ни на кого, неловко, нелепо, вызывая смешки посетителей, быстро гаснущих в свирепых взглядах орков. Так что уже через минуту никому не было дела до того, что кто-то танцевал у сцены. А еще через пару минут к Тес и Ардну присоединились другие пары. Видишь, Арди, волшебник, шепнул Тес, прислонившись щекой к его груди. Главное начать. Они медленно кружились, порой не попадая в такт музыки, а иногда Арди и вовсе едва ли не наступал на пальцы Тес. Но ту неловкость партнера нисколько не беспокоила. Ордан же чувствовал, как мерно и спокойно билось сердце девушки и как мягко звучало ее дыхание. Он будто держал в руках маленький спокойный огонек, раздутый ветром над уже почти заснувшими огнями. Такой теплый и такой безобидный. — А хочешь я научу тебя играть на клавишах? — внезапно спросила Тесс. — У тебя длинные пальцы и широкие ладони. — Да, учитель в школе говорила то же самое, но, как видишь, у нее не получилось. — А у меня получится. Вопрос только в том, хочешь ты или нет. Ардан не знал, но Тес явно хотела попробовать, так что он ответил. — Хочу. Она кивнула, и они продолжили танцевать, хотя со стороны могло показаться, что молодые просто обнимаются, мерно покачиваясь из стороны в сторону, обнимаются и чуть ли не дремлют. Джазовый концерт так и не продолжился ни через двадцать, ни даже через сорок минут. Давай убежим туда, где теплее, Где нет ни машин, ни мельканья огней. Здесь сердце молчит другому в ответ. Ардан провел ладонью по песку и, зачерпнув, горсть принюхался. Пахло чем-то одновременно иллистым и очень рыбным. Соленым да нельзя. Арди даже облизывать не решился, лишь выпрямился. И, погрузив стопы по щиколотку в холодный песок, посмотрел перед собой. Там волны, могучие и высокие, накатывали на берег, вспениваясь белоснежными перьями. Брызги взмывали в небо сияя на фоне синевы, переливаясь ярче драгоценных камней, словно вода лучше любого ювелира огранила те и поместила в лазурную оправу, но лишь на краткое мгновение, долю секунды, разделявшие брызги от забвения на коричневом песке. Дул ветер, он нес с собой свежести запах свободы, но совсем иного толка, нежели тех, что царили в Алькадии. Здесь пахло солью, холодом и бесконечной далью. Простором, тянущимся прямо от ног Арди и до того места, где уставшее небо падало соколом в объятия Ласточкиного океана, разбиваясь вдребезги о его темно-синей воды. А может быть, ему только казалось. Может, это вовсе не океан тянулся вперед. Что-то рвалось из груди самого Арди. Пыталась вырваться из тесного плена плоти и крови, отправиться в полет, пусть самый краткий, пусть жестокий и трудный, сквозь буря и грозы, но отправиться туда, дальше, за границу объятий небес и воды, чтобы увидеть, как созвездия скачут через острова, а затем, как ласточки гнездятся зимой где-то в Каргамских скалах. А может, и еще дальше, где бывает лишь забывчивые ветра, не помнящие мест, что посетили. Арди, как в детстве, не знал, что это за чувство, как его описать, как сдержать, как запереть в сердце то, что рвалось наружу. Что-то новое и прежде незнакомое, ему не связанное ни с магией, ни с... — Красиво, да? — Тест, стоя рядом, придерживала шляпку и короткую меховую накидку на плечах. «Летом будет еще красивее, хотя купаться все равно прохладно. Это надо на юг ехать, на Лонный мыс. Там теплее». Ордан, не зная, что сказать, лишь дерган и кивнул. «Пойдем, Арди-волшебник», — засмеялась Тесс, и они оба босиком побрели по пляжу. Сверху на них, как и всегда, глядели недовольные прохожие и порой даже звали стражей, но те, лишь взглянув на посох Орда, тут же разворачивались, и требовали не отвлекать их по пустякам. Так они и гуляли, болтали, смеялись, порой что-то жарко обсуждали, иногда молчали и подолгу стояли в обнимку. Дули холодные ветра и ледяные воды лишь едва-едва проснувшегося океана шумели несмолкаемым прибоем. — Знаешь, я именно здесь и придумал окошку, — внезапно произнесла Тесс, чья маленькая ладошка тонула в руке Да. «А как?» — девушка пожала плечами. Гуляла по набережной и увидела престарелую пару. Ему, наверное, лет восемьдесят было, а ей порядка семидесяти пяти. Оба сгормленные, страстями, придерживая друг друга, семенили к лавке на променаде чуть дальше отсюда. Тесс указала вперед, где вдалеке действительно виднелся променад, пользующийся в теплое время года весомой популярностью. И он так заботливо расстелил для нее газетку, а потом помог сесть, а она все кутала его, напоминая про больные легкие и ветер. И они сидели в обнимку, смотрели на океан. Я часто сюда приходила, и они почти всегда приходили тоже, в одно и то же время. Только представь, сколько они вместе прожили. Что перенесли, что выдержали, а потом... Тесс остановилась и протянула ладонь, позволяя брызгам воды коснуться кожи. Она пришла одна, а затем они и вовсе перестали появляться. И мне как-то само собой придумалась кошка. Все думают, что это веселая песня, а она не о том. Она о кошке, которая бежит к океану навстречу с кем-то, по кому соскучилась. Ардан молча стоял рядом. Он догадывался о том, что хочет сказать Тес, Догадывался и молчал, потому что у него не было ответа. — Когда мне будет пятьдесят, Арди? «Ты будешь выглядеть на тридцать, а когда мне исполнится семьдесят, ты все еще будешь выглядеть на тридцать. Может, на тридцать два», — прошептала Тесс и подбросила брызги воды в воздух. И иногда мне становится так страшно от этой мысли, так не по себе, что я не знаю». Ордан молчал. «Что бы он ни сказал, в данный момент все будет лишним». Они ведь, как правильно сказал недавно Тесс, не муж и жена, и он не имел права сказать то, что хотел. А потом я думаю, что, представляешь, 60 лет — это еще две моих жизни сверху, так что я, наверное, вообще-то даже успею тебя устать. Да, разумеется, найду вот себе любовника с морщинами, такого же дряхлого, какой стану сама». Со вставной челюстью, чтобы обязательно с голосом, как напильник по железу, буду с ним вместе ворчать и жаловаться на то, что «Все вокруг стало хуже!» — последние слова Тэс произнесла специально скрипущим сухим голосом. Они замолчали, смотрели на океан и молчали. — Знаешь, когда окончательно потеплеет, то в старом парке заработает фуникулер. Сменила тему Тесс. — Давай. Обязательно сходим, будет очень красиво, обещаю. Хорошо. Тэс сдержанно улыбнулась и попыталась было пойти дальше, но Арди ее удержал. Он заглянул ей в глаза и все же позволил себе сказать то, на что он не имел права. Тэс, как бы ты ни выглядела, я все равно буду, буду. Она смотрела на него в ожидании, а язык Арди будто перестал ему подчиняться. Сердце забилось в десять раз быстрее. От страха плод прошиб спину, а перед глазами возникло письмо, которое он никак не мог написать в степях. «А что если... что если все будет опять? Как тогда? Что если он снова...» Она притянула его вниз и сомкнула губы мягким поцелуем. «Когда Pustu semua lupa tentang kita, dan kota ini tak akan mengingati Тесс закончила петь, и их взгляды пересеклись. Она стояла на сцене, а он внизу в портере. Они смотрели друг на друга, отражаясь в глазах смотрящего. Тес, я тебя, Арди, я тебя. Они начали одновременно и одновременно замолчали. На какое-то время в зале повисла тишина. Затем Арди все так же молча протянул руки, и Тес позволила взять себя за талию и спустить вниз. Они обнялись. «Поехали домой, Арди-волшебник», — прошептал Тесс по привычке, прижимая щекой к его груди. «Я сделаю нам какао, заберемся на крышу и будем болтать». «Поехали», — ответил Ардан. «Только тебе придется опять наведаться к Аркарову на кухню, потому что какао у нас закончился». Ардан засмеялся в голос, и они вместе покинули здание. — Он обязательно расскажет. Просто не сегодня. — Ты тогда пока поднимайся, — предложил Арди, когда извозчик, забирая очередные полтора десятка ксо, высадил их у дома номер двадцать три по каналу Маркова. А я на кухне и обратно. — Хорошо. — она клюнула его в щеку. Вместе, пройдя через двери бара, они расстались около дверей, ведущих на лестницу. Тесс направилась в квартиру, а Арди, обогнув стойку, вышел на кухню. Не то чтобы они часто ей пользовались, но иногда. В конечном счете Брюс пустовал уже несколько месяцев, и продукты все равно бы испортились. А те орки, что приезжали сюда проводить махинации с кассовым аппаратом или же изредка заглядывая в подсобку, на кухню вообще внимания не обращали. Так что, подойдя к нужному шкафчику, Арди никак не ожидал услышать за спиной голос. «Кажется, у нас с вами, господин имперский маг, осталось незаконченное дело». «Знакомый голос», — Арда обернулся. Прямо перед ним стоял тот самый селькацкий, как он назвал себя оруженосец. И держал он все так же два меча, только теперь одна из кистей пряталась под черной кожаной перчаткой. «Проклятие!» — вырвался Арди и схватил стоявший рядом с ним посох за мгновение до того, как с клинка селькатца сорвались оранжевые вихри. Ардан одновременно с ударом посоха о пол и со зданием вокруг себя водной пелены отпрыгнул в сторону. Оранжевые вихри селькатца облизывали стены пламенем и кислотой, заставляя кирпичную кладку стекать дымящейся, шипящей и плеющейся жижей. Водная пелена, закружив вихры кислотного пламени в безудержной пляске, вытянула те тонкой лентой и выстрелила в сторону селькадца. «Дважды не сработает зверь!» — выкрикнул селькадец. Периферийным зрением Арди успел заметить, как иностранец, слегка качнув корпусом в бок, попросту рассек собственное заклинание. Не слишком высокий, не слишком мускулистый, с перчатками на руках, одна из которых двигалась слишком мягко и плавно для протеза. В легком весеннем пальто со следами шрамов от ожогов на лице он двигался мягко, как кошка. И в то же самое мгновение, как его сабли рассекли вихри, заключенные в оболочку водяной ленты, селькадец тут же чиркнул клинками, и на его запястьях, как и на самих лезвиях, вспыхнуло сразу несколько печатей. Ордан еще не видел прежде, чтобы печати звездной магии разделяли на составляющие. Но так оно в случае и произошло. Вместо того, чтобы вложить одну печать в другую, те оказались равномерно распределены по саблям и запястьям, причем сразу четыре штуки. Скомбинировать столько в одном заклинании требовало просто неимоверных концентраций и тренировок. Так что Арди несколько опешил, когда вместо чудовищного заклинания, разнёсшего бы половину Брюса, с клинков ржанос сорвалось нечто по форме напоминающее птицу. Птицу с каменными крыльями и клювом, искрящимся молниями. А ещё вокруг которой мерцало поле, буквально впитывающее в себя свет из окружающего пространства. Перед тем, как прыгнуть в сторону открытого ледника, откуда недавно Ордан и Тесс забрали последние продукты и которые начали размораживать, в голове юноши пронеслось молниеносное. «Атакующее заклинание, помещённое внутрь пассивного щита?» Он уже собирался было рассчитать, сколько лучей, каких звезд, рунических связей, массивов, контуров и вложенных печатей потребуется для такого монстра? Но уже в следующее мгновение заклинание взорвалось прямо над его головой. Каменные осколки, беспрепятственно пройдя собственный щит, явно призванный защитить заклинание от контрмер, разлетелись по помещению. Они с такой же легкостью пронзали кирпичную кладку, как если бы вместо той у них на пути оказалась даже не бумага, а нечто еще более эфемерное, сродни паутине, уже вот-вот готовой обвалиться на пол. Причем каждый раз, столкнувшись с препятствием, они разлетались на мелкие осколки, куда менее быстрые и острые, но все еще оставляющие на стенах и на полу мелкие длинные полосы. Несколько таких успели задеть спину Арда, когда тот перепрыгивал бортик ледника. Их с селькацем... Арт внезапно вспомнил его имя. Дартон, кажется. Разделяла кухня. Вернее, то, что являлось еще пару мгновений назад кухней. Столы с рабочими поверхностями превратились в деревянную труху или жестяную стружку. Посуда усыпала пол керамической крошкой, а шкафчики накрыли дощатыми осколками разбросанную крупу, остатки бакалейных продуктов и те немногочисленные овощи, которые Тесс с Сардом, в силу того, что последний не особо их переваривал, не успели съесть. Но даже этого дарта ну не хватило. Птица, потеряв перья, обернулась то, что Арди прежде принял за искрящийся молниями клюв, на деле оказалось пучком стрел, стрел из белоснежных пылающих искр, как если бы внутри плазмы то и дело происходили миниатюрные взрывы, излучавшие вспышки энергии. Ардан успел захлопнуть крышку стального ледника, под которой Аркар переоборудовал старый оружейный сейф. Как раз за мгновение, как теперь уже стрелы молний разлетелись по помещению. Видимо, те, по мнению создателя заклинания, должны были завершить начатое. Птица, оберегаемая щитом, доставляла заклинание в нужное место. Каменная крошка разбивала защиту, какую могли бы возвести маги, или за которой укрывались обычные военные а под конец уже стрелы из плазмы ставили жирную точку. Горящую, кипящую, искрящуюся точку. Ардан слышал отдаленные гулки и хлопки. Кислород буквально лопался в местах, где стрелы соприкасались с поверхностью. А та, в свою очередь, дрожала сродни тому, как дрожала земля под поступью горного тролля. «Это и шустрый имперский зверь!» Ард ощущал, как постепенно плавилась армированная сталь ледника, и как еще немного раскаленный металл вместе с раскаленным воздухом хлынут внутрь его убежища, превращая юношу в хорошо подкопченный, но, увы, сгоревший кусок мяса. Ардан уже занес было посох, чтобы использовать свое самое лучшее заклинание «ледяные цветы», как тут же замер. Он лежал посреди ледяного ящика, окружённый холодом. Тот обитал здесь так долго, что успел сродниться с морозной поверхностью стали. В этих владениях, не знавшись жара и тепла, властвовал лед, столько, сколько тот себя помнил. А теперь кто-то снаружи, чужой незнакомый, пытался прорваться в его королевство стужи, принеся с собой враждебную стихию. И мороз потянулся потянулся к тому, в ком чувствовал пусть и маленький, совсем микроскопический отблеск самого себя. Арт, в напряженные моменты, не особо полагающиеся на искусство и Эанха, вдруг понял, что у него получится, у него точно выйдет. На этот раз все будет совсем не как на Складской улице, когда они с Аркаром выручали Бориса. Он справится. Ордан мысленно потянулся к холоду, отвечая тому взаимностью на ледяной зов. Мороз наполнил Арда Горными ручьями, засыпающими в наступлении зимы, тот заструился по его венам. Ветрами далеких горных вершин он наполнил его легкие и силой, из которой ледяные шапки. Скользя по весне на пологих склонах, дробя вековые камни и срезая целые скальные пики — Лед наделил его волю. Ордан произнес слово. «Не губами, а своей волей. Разумом и лей». И Мороз отозвался. Впервые за почти одиннадцать лет Мороз отозвался своим именем. Дартон, не зная, сколько еще времени будет функционировать его лей протез не сводила взгляда со странного вида ледника, больше напоминающего по форме и виду старый оружейный сейф. Его заклинание, по три каждой звезды, отправляло к вечным ангелам куда более опытных и сведущих магов, нежели капрал второй канцелярии Арты Габар. Странный смесок, которого его нанимателям зачем-то понадобилось доставить в... «Вы, можно, не совсем в целости, не очень в здравии, но живым и способным говорить. Вы только вспоминай, чем все закончилось в злополучном поезде». Дартон лучше оправдается, почему цель задания скоропостижно скончалась, нежели опять рискнет. «За годы работы сперва в качестве офицера по обеспечению магического правопорядка в Родане. А затем, после далеко не почетной отставки в качестве наемника за звонкую монету, Дартон встречал разных противников. Сильных и слабых, трусливых, отважных, умных и тех, кто лишь мнил себя таковым. И, пожалуй, Арты и Габар не относился к каким-то выдающимся личностям. Он и в подметке не годился большинству из тех, чьи тела Дартон перешагивал и даже не запоминал имен. И все же... И все же именно это имя Артегабар Дартон запомнил. Именно та схватка в поезде все не выходила у него из головы. Те два холодных, внимательных янтарных глаза, которые будто приколоты и неотрывно следили за каждым движением в вагоне. Впервые за почти двадцать лет своей работы Дартон на миг ощутил себя не охотником, загоняющим жертву, а этой самой жертвой добычей которую внимательно и хладнокровно оценивает, мысленно препарирует, вычленяя самое важное и отмахиваясь от несущественного. И впервые за годы Дартон, как в детстве, когда за ним гналась стая бездомных псов, почувствовал нечто, что, наверное, мог бы назвать, пусть и не страхом, но тревогой. Так что он не собирался рисковать. Использовал одно из своих лучших боевых заклинаний, которое когда-то и повлекло цепочку событий, закончившихся его увольнением с позором из рядов правопорядка Радана. «Плевать!» Дартен, не опуская сабель, держа на готовой печати усиление, внимательно следил за тем, как плазма пожирала сталь. Он ждал чего угодно и на всякий случай отошел подальше от основного узла лей-кабелей, Ещё предусмотрительно накрыл запасной генератор, спрятавшийся в дальнем углу стационарным щитом. Ошибки Тесина он не повторит и не позволит магу-недоучке оборвать свою жизнь благодаря какому-нибудь дурацкому трюку и... И он успел активировать печать усиления только благодаря своей внимательности и тому, что он не собирался недооценивать противника, даже если тот и обладал одной... А если верить последним данным, полученным благодаря подкупленным работникам имперской гильдии магов, то, может, и двумя звездами. Но даже так Дартон не думал, что использует их все. Энергия лей вспыхнула внутри трех его звезд, а затем заструилась по печатям, нанесенным на его тело. Печати на ногах сделали его быстрее и Печать на спине наделила кости крепостью камней и пластичностью глины. Печати на груди позволили сердцу биться со скоростью поршней в двигателях, а кислорода наполнять грудь резвее, чем кузнечные меха. Печати на руках наделили его силой, а последняя — на затылке, что давно обросла волосами, сделала его реакцию стремительнее, чем у мангуста, охотящегося на змей. Так что, когда ледник сдался, но не плазме, а тому, что рвалось у него изнутри, Дартон был готов. Или он так думал? Ему казалось, что он готов. Его сабли, окутанные мерным стальным сиянием из последних оружейных печатей, легко рассекли тяжелые осколки армированной стали, несущиеся ему в голову. Энергия Лей струилась из накопителей, подпитывая его частичный доспех печатей. «Их хватит на тридцать секунд, не дольше». Но обычно столько не длились поединки классических звездных магов и мечников Силькадо. Лига специально создавала свою военную науку именно таким образом, чтобы в первую очередь противодействовать классическим звездным магам Кастилии и Новой Монархии. Все эти мысли пронеслись в голове Дартона буквально мгновенно. Он ожидал увидеть печать, артефакт, какое-нибудь хитрое устройство, которое Габар припрятал, но нет. Из расколотого ледника, как из снежного саркофага, поднялся молодой мужчина. Его глаза пылали холодным янтарным туманом. Тот струился из глазниц, а вместе с дыханием с губ срывались облачка тумана. Дартон сперва подумал, что перед ним мутант. Но мутанты не могут стать звездными магами. Это взаимоисключающие понятия. Что за... И тут его противник поднял посох, а затем с силой ударил им о землю. Д'Артону померещилось, будто бы он услышал звон, такой, какой бывает, когда льдинки стучат друг о друга. Но здесь не было льда. А следующим мгновением по стенам поползли сеточки ледяных узоров. Те переплетались, путаясь в сложном лабиринте морозных картин. А затем из навершия посоха, без всякой печати, в сторону Дартона устремилась ледяная медвежья лапа. Из синего льда, оставляя за собой морозный свет, она пронеслась над разбитым полом и кухней, заставляя все вокруг покрываться коркой льда и инея. Дартон, инстинктивно даже не осознавая, что пытается, будучи в частичном доспехе защититься от зеленого мага, скрестил перед собой сабли. И видит вечный ангел, он оказался благодарен своим инстинктам. Когда ледяная лапа ударила его клинки, то не раскололась, как любое другое физическое заклинание, а буквально выбросила его не только из кухни, но и из самого здания. Он пролетел несколько метров, а затем еще около пяти пропахал спиной, разрывая одежду. И даже сквозь частичный доспех, стесывая кожу, ставшую крепче той армированной стали, в которой прятался ледник, Дартон прокатился по полу. Благо, что он стоял спиной ко входу, а не к стене, потому что иначе одного этого удара хватило бы, чтобы переломать половину костей в его теле. Оказавшись на улице, Дартон тут же вскочил на ноги, и отпрыгнул в сторону. Как раз вовремя потому как в следующее мгновение на том месте, где он лежал, брусчатку рассекли когтистые лапы рыси. Не понимая, что происходит и что он видит перед собой, селькадец перевел взгляд на распахнувшиеся двери бара. Там внутри Мак, чьи глазницы полностью затопил янтарный туман, шагнул вперед. Тот ударил посохом, и на его плече возник четырехкрылый орел — Достаточно большой, чтобы с легкостью схватить даже двухметрового полукровку и отправиться с ним в полет. Собственно, это и произошло. Орел распахнул громадные крылья, и мак внезапно оказался на улице. Воздух вокруг промерз едва ли не на десятых градусов. И, несмотря на последние недели весны и приближающееся лето, вода в канале вдруг замерзла и начала трещать и ругаться, сродни недовольной старухе. Лед сковывал ее движения. Дарден не двигался. Он понятия не имел, чего ожидать и потому, потому не очень понял, что произошло дальше. Стоило магу выбраться из бара, как орел за его спиной начал стремительно таять, освещение в глазницах стихало, словно втягиваясь внутрь янтарной радужки. Ардан, видя, что селькадец занял оборонительную позицию, намеревался закончить все как можно быстрее. Он чувствовал, как лед и холод стали продолжением его воли, будто бы он держал в руках карандаш, которым мог написать все, что угодно, самое нелепое уравнение, самую дурацкую формулу, неважно. Все это стало бы реальным, существующим здесь и сейчас. Нужно было лишь вложить мысли, вложить силы и заставить сердце стучать в унисон с дыханием мороза. И Арт, этим незнакомым, чуждым ощущением, десятикратно превосходящим то, что он испытывал, когда создавал живые фигурки из снежинок, занёс посох для последнего удара. Крылья Кайша сонесли его над землей, так было лучше контролировать охоту. Эргар всегда наставлял, что на добычу нужно нападать сверху, и потому... Арт внезапно почувствовал, будто тонет. Будто что-то глубокое, тяжелое, массивное надавило ему на грудь и прижало к земле. Стало сложно дышать. Мир вокруг потемнел и поплыл следом за рябью на поверхности канала, легко разбившего корку инея. Солнце светило над головой, рассветное весеннее солнце яркое и теплое, глашатый скорого лета, уже стучащегося в окна и двери домов метрополии. И дул ветер. Приятный и несущие несущий рассказы о теплых островах и тех землях, где никогда не выпадал снег. Здесь не царствовал холод, здесь не правил балом мороз. Они, возвращенные в ледники, даже не знали, что бывает настолько жарко и так сильно может сиять небесный огонь. И они исчезли в этом жаре. Растворились быстрее, чем Арди успел бы понять, что произошло, и разорвать концентрацию и связь со сколками имени льдов и снегов. А затем случилось то же самое, что и когда он сражался с эльфом и Иоанна, только кратно усиленное. Кость Орда накрутили невидимые, неумолимые жернова, которые не остановишь ни криком, ни молитвой». Кровь вскипала подобно тому, как кипит раскаленное масло. Воздух одновременно обжигал легкие и рвал их в колючие когтями взбешенной лесной кошки, а еще запах, запах собственной горящей плоти, как если бы бардаки поместили внутрь пламени того самого пламени, что изгнало отсюда осколки стужи. Сейчас ведь не их срок. Дартон не сразу подошел к от боли и Тот валялся на расколотой его же ледяными заклинаниями, если там вообще присутствовали заклинания, они не нечто иное. Брусчатки катался из стороны в сторону и буквально горел, кожа местами вспучивалась пузырями, напоминающими волдыри от ожогов, волосы тлели алыми искрами, а с потрескивающих губ срывались облачка черного дыма. Дартон склонил голову набок, Одновременно с этим солнце скрылось за пушистым облаком, накрыв улицу прохладной тенью. И тут же юноша, лежащий перед ним, задышал чуть ровнее. Он все еще не приходил в сознание, но волдыри на теле перестали набухать, стремясь переплюнуть в данной манере весенние почки, а с губ больше не срывался кошмарный, пахнущий горящей плотью черный дым. Как если бы... «Если бы солнце причиняло боли Габару». «Но он ведь не вампир», — прошептал окончательно потерявший связь с реальностью Дартон. Себе он пришел только когда частичный доспех выпил всю ле из его звезд и из накопителей тоже. Механизмы отщелкнули рукояти на саблях, внутри которых были вставлены кристаллические кольца накопителей. Дартон ощутил разум навалившуюся на него тяжесть. Мир вокруг потерял резкость и контрастность, тело налилось свинцом, а руки непроизвольно опустились ниже. Неудивительно, что оруженосцы и даже некоторые рыцари сходили с ума и превращались в жалких наркоманов, пытающихся всеми силами продлить действие доспеха, что приводило обычно к однозначным последствиям. Примерно к таким же, какие сейчас испытывал и Габар. Правда, в тени юноша явно ощущал себя легче. Дарт Дартон дернул саблями в стороны, выкинул опустевшие рукояти в воду канала, затем завел оружие за спины и защелкнул новое. Зараза! Подниму стоимость на 200 эксов. Кто знал, что этот недоучка вытянет из меня оба накопителя? Хотя называть недоучкой того, кто... Дартон резко повернулся вправо и наверх. Где-то вдалеке уже звенели сирены имперских стражей и пожарных. Видимо, кто-то из соседей редких в ранний час прохожих уже успел донести весть. Но Селькатца волновало другое. Он мельком успел увидеть, как покачнулась тюль в окне последнего этажа, и рыжие волосы спрятались за стеной. «Лишний грех придется отмаливать». Вздохнул селькадец и направил саблю в сторону окна. Почему? Потому что остальные жильцы окрестных домов попрятались и носа не показывали. Никто из них не рисковал своей жизнью ради праздного любопытства. Никто, кроме этой. А значит, она имела какое-то отношение к Игабару. Такого свидетеля нельзя оставлять у живых. Дартон уже почти был активировал печать, как нечто коснулось его сознания. Селькадец не верил ни в приметы, ни в поверье, ни тем более в какие-то предубеждения, но в этот момент он отчетливо ощутил, может, благодаря своим инстинктам, может, еще как-то иначе, но Дартон понял, если он совершит задуманное, если отправит к вечным ангелам эту рыжеволосую девушку, то все, что его ждет до конца его дней — нечто ужасное, настолько беспросветное, Категорически жуткое, что одно лишь предчувствие, далекое от реальности ощущение, сродни тому, как в преддверии прыжка слегка сосет подложечкой, одно лишь это заставило Дарта напустить саблю. «Да что с Империей не так?» — протянул Силькадис и, активировав в печати усиление, на ногах и руках вскинул тело Игабара на плечо, и уже потянулся было, чтобы поднять посох, но снова замер. Вновь чутье ему подсказало, что если он дотронется до этой не очень умело обтесанной дубовой ветки, покрытой дешевым лаком, то расстанется со второй своей рукой. «Нет, однозначно, получу оплату и поплыву отдыхать в Верейру. Там вино, смуглые жрицы любви и никаких аномальных полукровок». С этими словами Дартон пынул посох в сторону канала а затем развернулся и побежал к точке эвакуации, где его уже ждал автомобиль с водителем. Тесс слегка покачивалась на стуле и смотрела в одну точку перед собой. Она знала, определенно знала, что однажды этот день настанет. Однажды наступит момент, когда она, как и ее мать, будет вот так вот сидеть, качаться и не знать, изменится ли вечером ее жизнь или нет, вернется ли отец или нет. А теперь... Теперь она не знала, вернется ли ее... ее... ее Арди или нет. «Это все, что ты запомнила?» «Какие-то глупые вопросы, ненужные слова. К чему все это?» «Она ведь знала. Несколько месяцев убеждала себя, что все это глупости, что все это лишь мимолетная симпатия». Ведь не бывает же так в самом деле, чтобы раз посмотреть на человека, и вот ты уже все время ищешь его в толпе, и один лишь его вид вызывает у тебя улыбку. И на душе так легко, так свободно дышится рядом, так тепло и уютно, когда человек просто рядом, так счастливо бьется сердце, когда слышишь скрип половиц под знакомыми шагами. Нет, не бывает. Такое происходит только с героинями бульварных романов, которое Тесс перестала читать, когда переехала в Метрополию, Потому что в столице все иначе. Здесь все страшнее, все грязнее и мрачнее. Но Тесс позволила себе забыть об этом. Позволила себе в тот час, когда согласилась на свидание в пятый день, когда они гуляли по зимнему городу и танцевали на набережной, подумать, дать себе дурацкий шанс на сказку. Но ведь ведь это не сказка. «Попей еще немного, Тесс!» — кто-то протянул ей стакан с водой, прохладной. «Вечная ангелы, как же холодно!» Ее руки дрожали, но она как-то машинально, как кукла, взяла воду и отпила. Перед глазами все плыло, она никак не могла отделаться от образа того мужчины с саблями и того, того, как корчился, буквально сгорая заживо, арт, дергаясь в конвульсиях на разбитой брусчатке. От братьев и отца Тесс знала, что сражения звездных магов выглядят жутко, порой едва ли не столь же жутко, как фронтовой штурм вражеских окопов. Но для нее, пусть и выросшей в приграничном шантуре, все это оставалось чем-то сродни жутких сказок, историй, не имеющих под собой чего-то материального, чего-то реального. А теперь... — Это все, что ты запомнила? — спросил знакомый голос. — Знакомый голос... Тесс подняла взгляд. Перед ней, кажется, сидел Милар Пнев, коллега Арди. Тот что-то записывал в блокнот, нервно дергал ногой, отбивая ритм каблуком начищенных туфель, и то и дело проверял пояс с кобурой и перевезью сабли. Милар приехал вместе со стражами. Сразу начал искать Арда, но вместо этого принес с собой медальон, который Ард не снимал даже на ночь. Наоборот, доставал из кармана брюк и надевал за ремешок на шею. Он не объяснял, почему, а Тесса не спрашивала. «Да». «Значит, когда мужчина с двумя саблями забрал Арда, тот еще дышал. И ты видела, как он убежал за поворот, а затем оттуда выехал самый обычный Деркс куда-то в сторону Кривоводного канала?» «Да», — заторможенно повторила Тесс. Милар помолчал несколько мгновений, а затем взорвался. — Проклятья-то! этого недостаточно. но ну, может, что-то еще, хотя бы мельчайшая деталь. Ну, хоть что-нибудь, пока господин Мак еще не на тропах спящих духов. Я... я... и она не выдержала, не смогла больше держать все это внутри. Комок, тянущий ее горло, давивший на грудь изнутри, ломая и кроша кости в солнечном сплетении, вырвался наружу вместе своим и плачем. Проклятие, Прости! — Милар, кажется, приобнял ее. — У меня не получается так, как у Эрнсона аккуратно все это обсуждать. Никогда не получалось. Но Тесс не видела. Она вообще больше ничего не видела, кроме собственных слез, обжигавших лицо, и кроме добродушной, заботливой, очень домашней улыбки Арди, того, кто мог целый час задумчиво смотреть внутрь чашки с чаем но затем потянуться, словно кот, и заснуть прямо так, сложив руки на столе и положив голову сверху. А что если, что если больше никогда? Очередной вой вырвался из груди Тесс. Она больше не могла, не могла терпеть все это. Порочи пиджаки, Лиза, Борис, Елена и Арди. Сколько еще, сколько еще Метрополия выпьет из них всех крови перед тем, как утолит свой голод? «Ладно, ладно, надо думать логически. Кривоводный канал. Скорее всего, либо тендария, либо тент». Тесс плохо слышала Милара и лишь выхватывала отдельные его фразы. «Других вариантов нет, а там пижон, молотки и красная госпожа. Но вряд ли кто-то из них, а значит, не местные. Может, пауки. Скорее всего. Придется дернуть всю тройку. Кто-то из их людей что-то да должен был видеть или слышать». Проклятие! Аверский на испытаниях с дагдагом. Там медальоны не работают, а время поджимает. Урский с Эрсоном все еще в отключке. — Как не вовремя, господин маг? — Как же, блядь, не вовремя? — Ладно, поеду один. Тесс стрепенулась, дернулась и замерла. Она шмыгнула носом, вытерла слезы и трезвым ясным взглядом посмотрела на коллегу Арди. — Я поеду с тобой. Милард дернулся, как от пощечины. — Чего, госпожа? — Я поеду с тобой, плащ, — твердо произнесла девушка. — Я все еще дочь генерал-губернатора Шамтура. Я из семьи Арман. Я умею обращаться с оружием и... — Если с тобой что-то случится, то Арт, даже будь он на тропах этих своих спящих духов, вернется оттуда и... не знаю, Тесс. Милар перед внутренним взором которого промелькнул образ Лорлова и вздрогнул. — Но что я точно знаю, я не хочу находиться в том месте в то время, если с тобой что-то произойдет. И уж точно я не хочу, чтобы это произошло по моей вине. Так что нет, ты со мной никуда не едешь. — Ты поедешь один? — нахмурилась Тесс. — Но ты ведь не маг. — Я все еще офицер второй канцелярии, госпожа. — А там? — Один он не поедет, Тесс, не переживай. — «Чтобы я доверил горного собрать коротышки, <смех> человеку-то бишь ты. Ха! Это бесчесть меня перед глазами моих предков!» Милар повернулся на голос. В квартиру Тесс, прогибаясь боком, вошел никто иной, как распорядитель орочих пиджаков. Аркар — собственной персоной. Потрепанным, явно пара недель не знавшим стирки и глажки костюме, с точно таким же поросшим шерстяной щетиной лицом, которое, пожалуй, можно было использовать вместо наждачной бумаги, с мешками под глазами и несколько исхудавший, но целый и невредимый. А за его спиной на лестнице, внимательно следя за работой стражи и пожарных, стоял еще пяток чистокровных орков. Каждый ростом под 2,20, шириной в плечах с автомобильной ось, и внешним видом напрочь отбивающим желание что-либо у них спрашивать или выяснять. Арт упоминал, что после событий в районе Первородных Аркар добровольно сдался местным стражам. Суд Конклава, органа самоуправления, существование которого дозволялось парламентом, что вызывало недовольство весьма широкого круга лиц, ждал Аркара, и, видимо, распорядитель сумел выйти сухим из воды. Впрочем, Милар, учитывая те слухи, которые ходили о правой руке Ардаргара, сумевшего добиться своего положения, несмотря на наличие человеческой крови, даже не сомневался, что так оно и сложится. «И какой твой интерес в этом, Аркар?» — прищурился Милар. Орк от услышанного сперва замер, а затем оттопырил нижнюю губой и обнажил клыки. «Человек!» — произнес он так, будто процедил нечто оскорбительное. — Ты не знаешь наших путей. Будь это иначе, я бы пустил тебе юшку. Забрал бы твою кровь, значит, за такие вопросы. — Ага, да-да, орк, — отмахнулся блокнотом Милар. — Что еще скажешь? — Скажу, что арт исчезла Катак, — сверкнул глазами Аркар. — И мне этого достаточно. Я не силен в языке Экто Саркар. Это значит племя, человек, наше племя. Харак на ваш язык переводится как первородные. Аркар подошел к Тесе, слегка сжал ей плечо. Выглядело это, учитывая их разницу в габаритах, несколько комично и как-то неправильно, что ли? Что бы ни говорили в Конклаве, чтобы другие первородные не вбили себе в голову. «Но варде течет откуда больше нашей крови, нежели человеческой. И мы были здесь еще до того, как...» «До того, как люди научились говорить», — перебил Милар. «Я знаю весь этот фанатичный бред, которым конклав вас пичкал, Таркар. Он в целом мало чем отличается от бреда тавсеров. Просто иная сторона монеты. Так что давай на чистоту». «Ты хочешь, чтобы тебе был должен Черный дом?» Аркар произнес что-то на языке орков. Милар запомнил, потом переведет. «Человек, только вы можете говорить, а не действовать, когда Кардак в беде!» Аркар повернулся к Тесс. «Ты уверена, что они ехали в сторону Кривоводного?» Тесс кивнула. «Тогда мы вернем Арда домой!» С этими словами Аркар развернулся и направился в сторону выхода. Проходя мимо Милар, он произнес так, чтобы услышал один только капитан, но не Тесс. — Или привезем головы тех, кто его увёз". Ардан с трудом открыл глаза, и первое, что он увидел, — клыкастое лицо Индгара. — Вот и встретились снова, Арт", широко улыбнулся Орк. Тот сидел перед столом, на поверхности которого лежал кожаный свёрток. Таким обычно пользовались строители, краснодеревщики, сварщики и прочие работяги. Лоскут кожи, внутри которого подшиты крепления и кармашки под различные инструменты. Только в данный момент Арди был уверен, что у Индгара там хранились совсем не стамеские отвертки. «Пообщаемся, господин Агабар!» «Забавно получается, да, говорящий?» Ингар показательно крутил в узловатых массивных пальцах по толщине больше, чем руки некоторых подрастающих девочек, амулет. Несовременный аналог в виде нанесенной на пластины сплава эрталайн печати, активируемой заложенной внутрь сплава энергией лей, а именно амулет из эпохи войны рождения империи. Небольшая речная галька внутри которой просверлили отверстие и пропустили кожаный ремешок. Над шлифованной поверхностью вырезали руну алфавита Фае. У той имелось слишком много переводов на язык Галеса, потому как язык Фае обладал не буквами, иллюстрирующими звуки, и не иероглифами, обозначающими слова, а скорее образами. Каждый символ алфавита Фаи нес в себе некий образ — Порой абстрактный, как, к примеру, «Лас Хайрит так он назывался, хотя произносился быстрым и коротким замкнутым звуком, а обозначал нечто вроде «отрешение, которое разум испытывает, когда окончательно понимает смысл самого себя». Именно эту руну символ высеченный на гальке Индгар крутил в руках. Амулет слегка блестел, мерцая в отцветах лейламб. «Ты сейчас говорящий думаешь о чем-то другом, верно?» — чуть прищурился Эндгар. На его лице отчетливо виднелись следы, даже несмотря на все регенеративные способности орков, еще не окончательно заживших ранений. Длинной сеточкой белесых шрамов те протянулись на поверхности коричневатой бугристой кожи. Один из клыков Энгара оказался сломан. Они у орков, как и у любых хищников, больше уже не отрастали. Что-то вроде механизма природы. Если оказался настолько непригоден для троп, что сломал свое главное оружие, то умри голодным и не делись своей слабостью с потомством. Поэтому Эргар избегал общества других охотников Алькады. Он чувствовал презрительные взгляды на своей спине. Открыто высказать неуважение к грозе горных пиков никто не рисковал, но за спиной... «Заметил, да», — Индгар потрогал обломок. «Прибай сюда еще три сломанных ребра, вывих левого плеча, открытый перелом берцовой кости и...» Орк вытянул сорочку из брюк и задрал повыше, демонстрируя жуткий длинный шрам, прошедший от солнечного сплетения до пупка. — Едва ли не кишки по улице пришлось собирать. — Хорошо, вы нас тогда с Аркаром потрепали. Погоня выдалась что надо, и... Орк замолчал и с сомнением посмотрел на амулет. — Странно, говорящий... — задумчиво протянул Эндгар, продолжая смотреть на амулет, так будто видел в том, если не предателя, то кого-то потерявшего доверие. Мне сказали, что с амулетом я почувствую твой взгляд ведьмы, а если ты попробуешь забраться мне в разум, то он защитит. И в морском бризе так и было. Я действительно его чувствовал. Знаешь, будто назойливая муха, перед глазами мельтешит. Все отогнать пытаешься, а она, зараза, возвращается обратно и разве что не на нос садится. А теперь... Индгар пожал плечами и намотал шнурок на левый кулак. Отсутствующие фаланги теперь заменяли дешевые деревянные протезы. Даже не обточенные, так, чтобы напоминать внешним видом пальца, а просто выдержанные в цилиндрической форме. «Молчишь, да?» Индгар улыбнулся кривой, явно усталой но победной улыбкой. «Как если бы орк что-то давно пытался сделать, у него не получалось?» А теперь он, наконец, достиг своей цели. Но молчать ты будешь недолго. Только никогда не я тобой займусь». Едва ли не театральным движением он отстегнул застежку на свитке и развернул тот по столу. Как и подозревал Ордан, в кожаных креплениях действительно находились инструменты. Только совсем иного толка. Ножи с нехарактерными тонкими длинными пластинами вместо лезвий Вытянутые иголки, куда тоньше и острее вязальных спиц, небольшие молотки, уменьшенная копия садовых ножниц, чем-то напоминающих расплющенный клюв ворона. И еще много чего другого. Все это великолепие игралось бликами в отцветах ламп, качавшихся над головой. Они находились в довольно просторном помещении. Не очень большом и слишком пустом, чтобы спутать со складом. Лишенным окон обладающим всего одной дверью, да и до той пришлось бы подняться по лестнице на небольшую пролегающую платформу. Так что не подвал, но и не жилой массив. Из запахов только сырость, терочий, пот и ещё небольшой привкус. Какой-то смутно знакомый, но Арди всё никак не мог взять в толк, где он прежде уже его чувствовал. Характерный, специфичный, чуть горьковатый привкус» слишком редкий, чтобы к нему привыкнуть и не обращать внимания, но и не настолько, чтобы вообще не запомнить. Впрочем, куда больше Ардана волновало текущее местоположение, нежели нюансы запахов. Они с Эндгаром находились в старом заброшенном цеху очень небольшой фабрики, свидетелями некогда кипящей трудовой деятельности. Здесь еще оставались борозды в полу, откуда выкорчевывали рельсы для тележек. На далеком потолке, где крыша прохудилась и просвечивала небо, еще свисали цепи и направляющие для подъемных механизмов, а на стенах остались полосы пятен от каких-то приборов, полок и чего-то еще. — У нас ведь в бандах нет говорящих, которые могли бы заглянуть в сознание, чтобы что-то узнать. Орк картинно-медленно и показательно вытащил одну из иголок. С человеческую мужскую ладонь длиной та местами потемнела и покрылась рыжеватой коркой. Но не из-за ржавчины. Скорее от того, сколько крови испила эта жала и сколько страха и криков впитала в себя. — А магии на рихман стоят столько, что можно, да, впрочем, и неважно. С ними связываться себе дороже. Так что, говорящие, мы используем старую проверенную науку... Язык боли, если тебе так будет понятней. Как любит говорить недалёкий Аркар, кто бы на каком языке не говорил, но боль она одинакова для всех. Индгар достал зажигалку, щелкнул кремнем и на фоне пляшущего пламени начал подпаливать иглу. Делал он это самозабвенно, смотря на огонь едва ли не влюбленным взглядом, а затем также резко перевёл его на арда. «Не хочешь попробовать услышать имя этого огонька? Может быть, заставить его вспыхнуть? Опалить мне лицо? Давай, говорящий, попробуй. Мне даже интересно, что из этого выйдет». Но Арт не пробовал. Он прекрасно видел, что на его собственной груди поверх разорванной рубашки качался еще один амулет совсем иным символом. И если бы он попробовал обратиться к изнанке окружающего мира, то в лучшем случае упростил бы работу Индгару. Иоанн ведь не какие-то мудрые, добрые волшебники из сказок. Все, как на подбор, стремящиеся помочь ближнему своему и отправить героя вперед по тропе испытаний во благо всех народов. Нет. Иоанн шли разными путями, в том числе и темными. Так что амулет, который наделен Ордана, покрытый не одной, а целой вязью рун, не позволял тому обратиться к изнанке мира. Арт знал о таких амулетах из свитков от Анха, но также он доподлинно знал о Таверского, что считалось, что их после окончания войны рождения империи не осталось. Во всяком случае, где-то, помимо частных коллекций и всего нескольких экземпляров, в отделе снабжения Чёрного дома. — Удивительно, как многое можно найти, если знать где, а главное — у кого покупать. Снова расплылся улыбки улыбке Эндгар. Вот, к примеру, твой старый знакомый Март Барсков, Ученый, историк, археолог и скромный торговец артефактами до имперской эпохи. На одном из закрытых аукционов еще в прошлом году... «Мы покупали у него, пусть и не напрямую, несколько вещиц из кальдевина. И именно благодаря Борскову вышли на старевщика и...» Ингар дернулся, как если бы кто-то залепил ему хлесткую пощечину и крепче сжал свой амулет. «Ну, вернемся к нашим делам». Ингар продолжил самозабвенно, хоть и в немного более резкой манере, нагревать иголку. «Ты знаешь из-за книг, фестивальных пьес и тех, кто вернулся с границы? Много кто теперь знает про способ узнать информацию. Расскажем, как можно выбить коленные чашки и подвесить за веревки на крюк». Орк кивнул на висящий над Арданом железный крюк на цепях. С того свисали уже заготовленные коноплянные веревки. «Ну, в этом деле толк нужен». Некоторые подвешивают слишком высоко, и тогда вся нагрузка уходит на плечи. Неприятно, неудобно. С течением времени становится почти невыносимо, но процесс слишком долгий. Или же наоборот, подвесить чуть ниже, и тогда боль в ногах становится нестерпимой. И толка от такого собеседника почти не будет. В пытках, знаешь ли, нужно выдерживать золотую середину. Не лишай своего собеседника надежды, что, может, боль скоро закончиться, или что худшее уже позади, или что он сможет как-то разболтать палача и найти путь к свободе. А может, что его просто убьют, и мучения закончатся?» Ингар хмыкнул и, закрыв крышку зажигалки, положил ту на стол. Аккуратно, немного даже боязливо он потрогал кончиком языка острие иголки-спицы. «Поэтому подвешивать надо так, чтобы, когда боли усталость в плечах станут нестерпимы, то человек, или не очень человек, опускался на ноги». Ингар направила голку прямо на Ардана, но все так же не спешил подниматься из-за стола. «Чтобы у него оставалась иллюзия, что избавление совсем близко, нужно лишь немного расслабить руки и все». И тут же, как только он это сделает, его ждут совершенно новые ощущения. Слышишь, обычно все взбрыкиваются, как щука на удилище. и тут же так очень нелепо крича и вереща сами же обратно взвешивают себя на крюк, потому что кто бы чтобы не говорил, а у боли есть градация. Ардан не сводил взгляд с иголки, а Индгар орудовал ей в той манере что немного напоминало учителя Тенебри. Разве что вместо графитовой доски Орк указывал на свою коллекцию инструментов и что-то о ней рассказывал. Арт старался не слушать. — Ну, начинаю я всегда с иголки. Ингар снова открыл зажигалку и вновь начал нагревать спицу. Какого-то практического смысла в этом не имелось, просто действовал на нервы. «Не стоит отдать должное, у орка это замечательно получалось». «И здесь тоже нужно знать меру. Ведь все мы порой укалываем пальцы, да?» — говорящий. «Случайно где-то что не доглядели и... Ай!» Ингард сделал вид, что уколол подушечку пальца. «Немного больно, а затем быстро облизать и все вроде в порядке». «Можно посмотреть, есть ли кровь. Слегка надавить на подушечку. Вдруг капля упадет. Не каждый даже под водой помоет. Что там? Было и прошло». Индгар встал из-за стола и сделал несколько шагов в сторону Ардана, все так же продолжая нагревать иголку. «Поэтому, когда слышишь или читаешь рассказы про иголки под ногти...» то не особо понимаешь, о чем идет речь, да и вообще пытки для большинства обывателей настолько же абстрактны, как старые истории, скажем, о говорящих». Ингар снова улыбнулся и, отойдя в сторону, проверил, крепко ли завязаны веревки на крюке. «Большинство о боли знает не так уж и много, Арт. Не так уж и много». «И что им иголка, поэтому надо начинать медленно, чтобы твой собеседник подумал, что все именно так, как он и думает, что сперва его просто уколют. Да будет больно и неприятно, вспышка и все, и тут нельзя продолжать сразу». Индгар опустился и положил ладонь на плечо Ардану, рассчитав все так, чтобы острие спицы оказалось прямо перед правым глазом пленника. — Надо выждать, говорящий, и только затем чуть-чуть двинуть дальше. Совсем немного. — Собеседник встрепенется. Что это? Как это? Ведь он думал, что все, больней уже не будет. Но ему покажется, что ему... — Показалось. И тут, как на рыбалке, надо подсекать. Резким движением загоняешь еще глубже, и когда стихнет крик, а с губ сойдет пена, начнутся переживания. Под ногтем кожа тонкая нежная, никогда ничего не касавшаяся. Так что сперва собеседнику покажется, что ему на палец либо лед положили, либо обожгли, а может, он просто что-то неудачно задел. Разуму нужно будет узнать эти новые, незнакомые ему ощущения. Вот только потом, когда он оценит, что это боль, то все сказки и россказни резко станут явью говорящей. И тогда иголкой можно шевелить, наклонять из стороны в сторону, совсем чуть-чуть, немного. Индгар качал спицы перед носом Арды. «Вперед, назад!» Вперед-назад, а когда собеседник начнет выдыхаться, когда перестанет пузыриться слюна, нужно взять молоточек, наклонить иголку и быстрым движением вбить ее прямо в сустав фаланги и... у у что за шоу тут начинается? Ты такого не видел, и ведь это лишь самое начало» о чем, разумеется, надо объяснить в самой доходчивой форме. И тогда, только после этого, собеседник понимает, что он ничего, совсем ничегошеньки не знал о боли, и что зря мнил о себе, чтобы он там и себе не мнил. Ингар отошел обратно к столу и с протяжным скрипом отодвинул стул потащил его по разбитому бетонному полу кардану, развернул спинкой вперед и уселся, сложив руки на изголовье. «Вот только увы!» Ингар вздохнул так, как обычно вздыхают коты, когда у них забирают любимую игрушку. «Обычно хватает вот этого приветственного разговора. Не знаю, может, во мне гибнет талант рассказчика?» Орк развел руками в стороны, — Ну, довольно-таки редко приходится применять умения на практике. И тут Индгар совершенно по-звериному, едва не вытянув спину, струною ставился прямо в глаза Арду. — Ну как, говорящий, ты исчезла тех, кому достаточно рассказа, или думаешь, что знаешь что-то о боли? Ненадолго в помещении повисла тишина, нарушаемая лишь ветром, свистящим сквозь дырявую крышу. Тот играл с эхом в пустынном цеху, изредка завывая где-то в старых вентиляционных нишах или у неплотно заколоченных прогнившими досками канализационных сливах. — Я буду говорить, — с трудом ворочая языком произнес Ордан. Эдгар повторил свой выдох, только сделал его глубже и более отчетливо. — О жаль, говорящий... — Я надеялся, что ты и с тех, с кем мы могли бы пообщаться хотя бы пару часов. Знаешь, как это неприятно, когда ты владеешь каким-то умением, а применить его негде. Орк все же пока не спешил убирать спицу. — Чего шепелявишь-то? Селькадец крепко приложил. Вон, опухший весь. — Видел однажды паренька, которого осы покусали, так он примерно также и... — Проклятие, спящие духи, говорящие. Амулет почти не помогает. — Не с тобой. Ингар, бубнящий себе что-то под нос, застыл и с прищуром посмотрел на Ардана. Хордж, худо не с тобой. — Вот с кем еще говорить ты собрался, говорящий. Ингар специально со издевкой произнес последнее слово, забавляясь собственному каламбуру. «Как видишь, кроме нас с тобой больше никого нет!» Орк широко развел руками в стороны и огляделся. «Смешно!» Губы Арда дернулись в непроизвольную смешке, что, учитывая обстоятельства, доставило не самые приятные ощущения. Кровь Мотобар делала свое дело и заживляла раны, но не спешила, и Арди надеялся, что она подождет еще немного, что он побудет опухшим еще хотя бы четверть часа. Ему нужно еще некоторое время. — У вас есть мах? Или даже махи? Махам не нужны пытки. Есть в печати, чтобы заставить говорить без всякой боли и отличить правду от лжи. Ардан дернул челюсти и сделал вид, что ему полегчало. — «И этот трюк с тем, чтобы прятаться в тени, не сработал тогда и не сработает сейчас?» «Да, вампир?» Сперва ничего не происходило, затем, спустя несколько мгновений, из-за спины Ингара из тени вышло несколько людей. Ардан некоторых узнал. Два вампира, мужчина и женщина. Их он уже видел в цапле, когда Аркар поехал выяснять отношения с молотками... Кроме них здесь стояло еще несколько, с виду ничем не примечательные мужчины и женщины, в сумме человек восемь и один гоблин, сгорбившийся, престарелый, тяжело опирающийся на трость. Увидишь каждого из них в толпе, даже не заметишь, ничем не примечательные, самые обыкновенные жители империи. Кто-то, судя по рукам, работал на простой, на тяжелой работе, Кто-то, учитывая выглаженные сорочки, белоснежные воротники и столь же бледную кожу, редко видел солнечный свет, засиживаясь в кабинетах. Одна из женщин носила на лице следы бессонных ночей, оставшихся в прошлом, но еще напоминавшим о себе. Видимо, лишь недавно ее дети выросли настолько, чтобы перестать напоминать о себе в безлунные часы. Былая молодая девушка, даже чуть младше Арди, может, она даже документов еще не имела, но при этом держалась обособленно, отдельно. Среди пауков она не имела ни родственника, ни друга для опоры, но все равно стояла среди них. Ни селькаца, ни звездного оборотня среди заговорщиков не оказалось. И лишь один образ выбивался из общего числа пауков, ростом достаточно выше среднего, и все. Это все, что смог различить Ордан. Фигуру и лицо паука, единственного из всех, скрывал тяжелый черный походный плащ с капюшоном, сшитый из матерчатой ткани с кожаными нашивками и подбитый теплой подкладкой. Такой вполне спокойно мог как спрятать от дождя, так и защитить от холода, послужив и вместо спальника. И это ни о чем не говорило. «Наверное, я должен говорить именно с вами». — спросил Ардан. Кто-то из пауков хотел что-то произнести, но фигура дернула краем плаща и медленно, спокойно приблизилась к Ардану. Да, господин Агабар. Из-под капюшона прозвучал измененный магией голос, лишенный эмоционального краса, находясь на той границе, когда в равной степени мог принадлежать как мужчине, так и женщине. Запахом фигура не обладала вовсе, так что понять, человек перед ним или первородный, Тоже не представлялось возможным. Но учтите, что мы знаем, что у нас не так много времени. И если вы хотите его потянуть надежде, что за вами приедут, это пустое. Вас, конечно, найдут, но вряд ли скоро. И только от вас зависит, будете ли вы к этому моменту все еще способны дышать или уже больше нет. Ордан смотрел на это нечто и молчал. Молчал по той простой причине, что у пауков не имелось ни единого, ни малейшего резона или хоть какого-то вразумительного повода, чтобы его похищать. Просто по той элементарной причине, что пауки находились на финишной прямой, скорее всего, после аукциона на дирижабле, если у заговорщиков... Очень странных, учитывая разномастность персон заговорщиков... «Все получится, то счет пойдет на дни, им потребуется меньше недели, чтобы собрать установку». Насколько Ордан понял процесс, описываемый старшим магистром Парлаксом. «И может, около суток на испытательной запуске в частичной нагрузке». «Именно поэтому они держались все вместе, чтобы свести риск раскрытия кого-то из Ордена к минимуму». Так что зачем ставить под угрозу весь труд, тянущийся сроком куда больше одного года, чтобы похитить Ордана? Да, он-ка брал второй канцелярии, весьма номинальный. Если задуматься, то Орди не знал каких-то секретов Чёрного дома, не имел особого допуска. Дело горного хищника. Можно было бы подумать в эту сторону, если бы не целый перечень причин, по которым данная теория проваливалась, еще на стадии формирования. Слишком большой срок разделял участников паука от событий в Алькаде. Горный хищник не имел возможности объединить столько самых разных и с обычных людей в едином порыве. Причем порыве, который не просто шел вразрез с законами империи, а имел все шансы привести заговорщиков к участи куда более страшной, нежели виселица или расстрел. И это первое. А второе, здесь не имелось ни селькатца дартана. Незвездного оборотня, получается, что те двое лишь наемные фигуры и вряд ли из числа Нарихман. Так чем тогда мог заинтересовать Ардан заговорщиков, планирующих попытку обернуть время вспять, причем заинтересовать настолько, чтобы рисковать всей операцией, не убивая его, а пехищая? Такой с виду оплошности могла существовать лишь одна единственная причина. Причина явно говорящая, буквально даже кричащая, о том, что Милар Панев был прав. Орден Паука — лишь вершина айсберга, большую часть которой скрывали темные холодные воды. Эти мысли пролетели в сознании Ордана быстрее, чем фигура закончила к нему приближаться. Так что, когда незнакомец оказался перед юношей, тот тихо, чтобы не услышал, никто другой прошептал. «Вас используют, и ты это знаешь». Фигура не пошевелилась, не дернулся край плаща, ничего во внешнем виде не намекало, что слова Арди попали в точку. И все же он знал, точно знал, что не промахнулся. — А вы, получается, не просто так получаете зарплату из наших налогов, господин Игабар? Все так же безэмоционально, ровно и сухо произнес голос. — Налоги? Зарплата? Петр Рогланов? Нет. Вряд ли бывший главный инспектор, а ныне частный детектив скрывался под плащом. Ардан не знал звездной магии сложнее, чем печати двух звезд и теоретического построения печати трех звезд, но подозревал, что, чтобы настолько замаскироваться, потребовались бы силы не меньше пятизвездного мага. «Зачем вы?» «Нас не использует господин Агабар», — перебила фигура, подойдя еще чуть ближе, но не настолько, — Что Бардан, если бы рванул вперед, сумел как-то зацепить одежду. Кто бы ни скрывался, в тени он, она, оно, сохранял хладнокровие и рассудительность. Мы заключили выгодную сделку, благодаря которой получили то, что не имели возможности добыть самостоятельно. А теперь решил черед платить по счетам. Теперь уже перебил сам Бардан искоса поглядывая отслеживая движения Эдгара. Орк стоял сбоку, в паре метров. Но вы похитили именно меня. Вы не тронули семью Милара, или семью Урского, или невесту Эрнсона, как и их самих. Значит, вас не интересует вторая канцелярия? Вы хотите сами озвучить мой вопрос, господин Игабар, или дадите мне возможность сказать? Интонация незнакомца оставалась бесцветной, но Ардан мог поклясться, что услышал тонкий сарказм. «Я уже знаю, что вы хотите меня спросить». «Да, и что же?» Ордан откинулся на спинку своего стула и слегка расслабился, позволяя рукам, связанным веревкой, опуститься чуть ниже. Так, чтобы можно было удобно схватиться за перекладину дополнительной опорой. Такие всегда делали на стульях измощенного дерева, чтобы ножки не расходились под весом. И крепили на такие хитрые двусторонние саморезы, без шляпки. Ввинчивали в перекладину, а затем в ножку. С виду даже не скажешь, что есть крепеж. У них с отцом в Алькаде такого изделия не имелось, так что они обходились либо деревянными гвоздями, либо обвязывали веревками. «Вы хотите узнать что-то про Верского?» — честно произнес Ордан. «Я не знаю, что конкретно, но что-то связанное с гранд -магистром потому что это единственная ценность, которую я могу представлять для вашего спонсора. Больше во мне ничего особенного нет. Мои познания искусства и анхи слишком скромны, чтобы кого-то интересовать, а все, что связано с историей семьи Габар, никакого смысла сейчас не имеет. — Ничего особенного больше нет, — повторил незнакомец. — Вы откровенны, откровенны и правы. — Вы действительно на своем месте, господин Агабар. Однажды, если вы сейчас не поступите глупо, из вас выйдет отличный дознаватель. — Однажды выйдет? — немного горько усмехнулся Арди. — Вы ведь собираетесь повернуть время вспять и исправить несправедливость. Не стал отрицать незнакомец, но остальные события останутся нетронутыми. Ардан едва было не поперхнулся от услышанного. «Вы ведь уже наверняка прочитали дневники и записи старшего магистра Парлакса, прошептал Ордан, едва слышно. «Вы не могли не увидеть его предположения на эту тему». «Которые противоречат сами себе», — отрезал сухой голос. «В одной записи Парлакс утверждает, что любые изменения в прошлом неизменно окажут непредсказуемое воздействие на будущее». В-другом он предполагает, что перемещение в прошлое создаст альтернативное будущее. В-третьем, что перемещение создаст альтернативное прошлое. А еще... А еще он предполагал инвариативность детерминизма, закончил за незнаком Сардан. Потому что если вы отправились в прошлое, значит, должно произойти некоторые события и весь ряд предшествовавших ему событий, которое и привело вас к путешествию в прошлое. Если вы устраните это событие, то тогда вы не попадете в прошлое, чтобы устранить элемент уравнения. Так, что бы вы ни делали, вы лишь переставите слагаемые, а ответ так не изменится. Событие, из-за которого вы теперь в прошлом, всегда будет происходить в любом будущем. Незнакомец промолчал Агарди. Арди узнал кое-что о своем собеседнике, кое-что очень важное. Перед ним стоял ученый, кто-то, обладающий высоким уровнем образования, весьма специфичной речью и еще сохраняющим хладнокровие в необычной ситуации. Сомнений в том, что перед ним находился звездный маг, не оставалось, как и в том, что звездный маг совсем не рядового толка. А еще Арди понял кое-что другое. Незнакомец был слишком умен, чтобы не догадываться, что Ордан сможет из их разговора вычленить какие-то детали. И тем более юноша видел лица всех пауков. Или не всех, если те кого-то припрятали, но вряд ли. Поэтому вариантов всего два. Чтобы не рисковать, они либо его убьют, либо будут держать при себе вплоть до заветного часа реализации задуманного. Убивать они его точно не собирались, потому что уже бы сделали. Выведали все, что хотели при помощи звездной магии, а затем ликвидировали бы. Тут Индгар с его фестивальным представлением бы не понравился. А значит, собирались держать при себе. Но ведь это тоже огромный риск. И соглашаться на такое условие ради спонсорства... Паука? При всей их непоследовательности были... Весьма последовательный, как бы абсурдно это ни звучало в своей целеустремленности и замкнутости. Спящие духи, они ведь организовали целое подпольное казино прямо под носом всех столичных служб, включая черный дом. А значит, вам нужен еще один элемент уравнения. Прошептал Орданны поднял шокированный взгляд на незнакомца. Поэтому дети, поэтому Налимов и Ларелова. «Поэтому демонификация... вам нужен биологический материал, напрямую связанный с леей. И анхи, когда призывают имена, как раз-таки напрямую связываются с...» «У вас есть два варианта, господин Агабар». Все так же нейтрально, но словно с нажимом перебил голос. «Вы можете ответить на мой вопрос и проспать вплоть до момента, когда вы нам снова понадобитесь...» «Либо вы все равно ответите на вопросы и все равно нам поможете, но при этом будете страдать. Сильно страдать. А если начнете упорствовать, то ваша семья...» «Вы ничего им не сделаете», — пожал плечами Ордан. «Не просто так их отвезли именно в Дельпас, И не просто так отдел Черного дома в Дельпасе находится на военной базе. Предположим, и вы не могли полагаться на волю случая и рассчитывать, что заполучите меня». У вас есть запасной план, и, скорее всего, запасной объект. Предположим, — повторил голос. Так что вы решили, господин Агабар? Что я решил? Ардан щелкнул челюстью, и быстрее, чем незнакомец, или Эндгар, успели среагировать. Лишь вампиры дернулись вперед, но и те находились слишком далеко. Плюнул себе под ноги. Первое, чему его научил Иргар на тропах снежных склонов — как самому не стать добычей. Так что Ордан довольно быстро научился благодаря хвостам и когтям Эргара как замечать, когда его выслеживают, когда другой охотник следит за ним, чтобы утолить свой голос. Арт заметил, что за ними следят еще когда они отъехали от концертного зала. Разумеется, он понятия не имел, что следил именно Дартан, но план, как и все детали, пришлось придумывать на ходу. У них с Миларом оставалось слишком мало времени, а они о пауках все еще почти ничего не знали. Аукцион на дирижабле и записи пара лакса, вот и вся информация. Слишком мало вводных для решения уравнения, так что Ардан немного симпровизировал. Но, как и всегда, его планы пошли насмарку. Он рассчитывал проиграть Дартону в куда более грациозной манере. Да, надо было сделать это правдоподобно, чтобы пауки поверили в то, что контролируют ситуацию. Да, сигнальный медальон второй канцелярии для них давно не секрет, так что от него пришлось избавиться. Но Ордан не рассчитывал, что все произойдет именно так, что связь со сколком имени льдов и снегов, спрятавшимся в морозилке Брюса, обойдется ему так дорого. И уж точно он не полагал, что пауки не захватят его посох. И да, все это выглядело, как непродуманная авантюра. Но Эргар, помимо планирования охоты, часто учил, что порой, когда особо верткий козерог успел отпрыгнуть в сторону, а ты уже летишь с пятиметровой высоты, то приходится действовать по обстоятельствам. И именно поэтому Ардан целыми месяцами учился падать со скал, чтобы не терять самообладание и замечать возможности там, где другие барсы остались бы голодными». Метрополии жизни людей не очень применимо, но все же. И все же из его рта выскочила небольшая стеклянная сфера по размерам не больше бусины. Он держал ее за щекой, маскируя под припухлость. Ардан с силой ударил по сфере каблуком и одновременно с этим выломал опорную планку стула. Чувствуя, как изделие разваливается под его весом, юноша глубоко вдохнул и задержал дыхание. Незнакомец отшатнулся назад и закричал «Не дышать!», добавив быстрое и хлёсткое, «Всем на улицу!». Из-под плаща показалась рука в длинной, доходящей до локтя перчатки, а в ней легкий стальной посох, изрезанный сложными печатями. Большая часть пауков действительно бросилась в сторону лестницы, а вот Эндгар и, разумеется, вампиры, наоборот, устремились к Ардану. Маг же не колдовал... После событий в Тверде Ардан еще не навещал отдел снабжения Чёрного Дома, так что не вернул кислоту моранжа, а та при резком окислении кислородом порождала из маленькой бусины вырвалось не просто облако, а целое воздушное озеро серого густого едкого тумана, такого плотного, что в нем не было видно даже собственного кончика носа. Облако стремительно расширялось, охватывая все больше и больше пространства. Ордан чувствовал, как на нем постепенно растворяется тело лоскуты одежды, что еще остались, и как кожа начинает все сильнее и сильнее чесаться. Но юношу в данный момент это не волновало. Кислота оранжа, обращенная в газ, помимо своих очевидных свойств, обладала еще одним куда менее популярным и в среде звездных магов, считавшимся опасным. Маранж, созданный Эанха прошлого, обладал способностью нарушать внешние структуры лей. Устройства, подверженные воздействию тумана, выходили из строя, но самое главное — звездные маги не могли нормально создавать печати, потому что туман воздействовал и на них в том числе. Так что Ардан, отпрыгнув в сторону, стискивая зубы, нашарил на полу поднившие доски и, подцепив их опорной планкой, нырнул вниз. Прямо в вонючий, заполненный техническими, бытовыми и органическими отходами канализационный слив, благо что расширенный и выведенный к поверхности. По весенней улице, нежащийся в легкой прохладе весеннего утра, игнорируя взгляды спешащих на работу жителей Тандари, уже за Грифком, чувствуя, как еще несколько мгновений его остановят стражи, шел то ли человек, то ли первородный, очень странного вида источающая резкий аммиачный запах в одной лишь левой туфле, в изорванной сорочке, повисшей лоскутами, на исцарапанном, обожженном, покрытом волдырями теле с взъерошенными волосами, внутри которых угадывались какие-то очистки и опилки, прихрамывающей и придерживающей правую висящую плетью руку. Он брел куда-то вперед, мимо него разгоняя народ, и непрестанно вдавливая клаксон пролетело три автомобиля. Затем точно так же резко они замерли и, наплевав на все правила движения, сдали назад. «Ты что здесь делаешь?» «Иду домой, а вы?» «Едем тебя спасать». «А, ну да. А домой довезете?» И полуорг, переглянувшись с плащом очень аккуратно, будто душевно больного, натурально погрузили не менее странного бродягу в автомобиль, И, круто развернувшись, едва не создав сразу несколько аварий, поехали в сторону центрального района. В целом почти что типичное утро для Тендары, ничего запоминающегося. Так себя убеждали горожане, стремясь как можно скорее уйти подальше от места происшествия.